Двадцать первая клетка. Уже через месяц работы с животными новые сотрудники становились удивительно небрезгливыми и забывали суровый закон «мойте руки перед едой». В условиях нашего зоопарка у служителей развивался иммунитет необыкновенной силы. За столом, глядя на руки рабочих, можно было легко узнать, чем они занимались. Кровавые подтеки на ладонях говорили о недавнем приготовлении завтрака для хищников. Приставший к локтям сушеный рачок о готовке мешанки для фламинго. Чешуя ментая на пальцах и штанах свидетельствовала о том, что их обладатель ухаживает за пеликанами и чайками. Но кто посмеет упрекнуть в нечистоплотности замученного служителя? Главное место на нашем столе занимал хлеб. Его выписывали в досталь. Часть буханок мы замачивали в ванне, после чего использовали для приготовления корма. Если по каким-то причинам хлеб в отдел не приходил, за ним можно было сходить в слоновник, где буханки стояли высокими стопками, словно узбекские саманные кирпичи. Кроме того, наш отдел получал овощи, зерно и мясо для хищных птиц. Но другие продукты мы покупали за свои кровные. Например, нам не полагался рис, что в условиях Средней Азии большой минус, ведь главное блюдо здесь — плов. А вот сотрудники обезьянника ничего не покупали, потому что питание приматов мало отличается от человеческого. К обеду в обезьяннике собиралось так много служителей, что становилось тесно. Особенно часто сюда заглядывал персонал копытных, который в своем отделе буквально перебивался с хлеба на воду. А самая странная еда появлялась на столе вивария. В его ветхом здании с бесконечными крысиными клетками была своя очень особенная обстановка главными элементами которые являлись серебристая статуя Сталина и огромная настенная карта Узбекистана, нарисованная вручную еще в начале прошлого века. Сотрудники Вивария ели все и о личной гигиене не беспокоились. В такой обстановке микробы не выживали. Для крыс часто привозили просроченные продукты из магазинов и сгружали в заваленном рухлядью дворике. Здесь стоял характерный запах, который заставлял держаться подальше наших аристократов из попугайника и обезьянника. Заведующий Виварием Ильдар походил на своих грызунов. У него было острое лицо с выдающимися вперед зубами и прерывистый мелкий смех. Если бы крысы могли смеяться, они смеялись бы именно так. А еще у него был девиз «Человек — часть природы, значит, он может есть все!» Доказывая это, Эльдар никогда не страдал желудочными недугами. На гостей, которые, несмотря на запах, осмеливались посетить Виварий, тамошние блюда производили неизгладимое впечатление. «Разве это можно есть?» — ужасались новички. В ответ заведующий Виварием произносил свой знаменитый девиз и, опустошив тарелку, заключал. «Все живое, устроено одинаково. Если крысы это едят, то и мне можно, а уж коли они не станут, то и мне нельзя». Ильдар поднимал палец с давно нестриженным когтем и добавлял, «Имейте в виду, я своим крысам некачественного продукта не дам».